Эдуард Хруцкий. Прогулка на речном трамвай. Пролог. Окно камеры, забранное решетками и закрытое козырьком, выходило на глухую стену, поэтому казалось, что утро не приходило сюда, а был бесконечный вечер. Игорь Корнеев сидел на нарах голый по пояс. В камеру, рассчитанную на восемь человек, набили пятнадцать. поэтому тесно было и душно. За столом играли в домино разрисованные татуировками парни, уголовники, хозяева камеры. «Рыба — Рыба! — стукнул костяшкой по столу один. — Следующие! Он встал, подошел к соседним нарам и почтительно спросил лежащего человека. — Играть будете? — Буду. снар встал Филин. Он потянулся, И подмигнул Корнееву. — Пошли, Игорь Дмитриевич, высадим чемпионов. — Пошли, — усмехнулся Корнеев. Но им так и не удалось даже сесть к столу. Лязгнул засов, распахнулась дверь. — Корнеев к следователю! — скомандовал надзиратель. В камере на секунду повисла тишина. фильм сжал плечи Игоря и сказал тихо. «Держись — Держись. Корнеев кивнул. Даже мрачный тюремный коридор показался после задхлости и мрака камеры прохладным и светлым. Игорь шел, заложив руки за спину. Гремели замки, мелькали двери, кормушки, глазки. «Стой!» — скомандовал надзиратель. Он скрылся за дверью и вышел через минуту. «Заходи!» В следственной камере за столом сидел человек в мундире прокуратуры. Ваше дело прекращено за недоказанностью. Распишитесь. Значит, я не брал взятку? С ненавистью спросил Корнеев. Нет, мы этого не доказали. Пока. Из-под стражи вы освобождаетесь. Распишитесь. Дежурный офицер положил перед Корнеевым ведомость. Удостоверение ваше сдано в кадры. Часы. Семь шестьдесят денег, авторучка, записная книжка, бумажник, брючный ремень, справка о прекращении дела. Корнеев расписался. Все? Дежурный сочувственно посмотрел вслед человеку в серой милицейской форме с обрезанными погонами и петлицами. Вот они, улицы, солнце, машины, люди. Свободен. Игорь посмотрел на солнце. И сказал зло. Разберемся. Сказать-то легко. А как сделать это? У нас проще сесть, чем оправдаться. Почти два года его гоняли по инстанциям. Инспекция по личному составу, прокуратура, горком, ЦК. Везде внимательные чиновники говорили, что дело простое. Такое простое, что и говорить не о чем. Предлагали подождать совсем немного, и вроде все уже шло как положено, но в последнюю минуту кто-то вмешивался, и опять все начиналось снова. «Держись!» — говорил ему Кафтанов. Он стал генералом, хотя даже широкие погоны со звездами не могли помочь в его запутанном деле. А дела-то не было. Пришел на дежурство в отделении. Только сел за стол, как появились работники особой инспекции и вынули у него из стола пачку денег. Две тысячи. И человек нашелся, который показал, что дал ему деньги эти, чтобы Корнеев не сообщал ему на работу о задержании. А потом камера в бутырке. Блатные. Повезло ему, что Филин был там. Иначе задавили бы. Или петухом сделали. И допросы, допросы. Наконец его дело решили положительно и направили дежурным в 88-е. Но к этому времени в ГУВД все начальство сменилось, и Кафтанов перетащил его обратно в Мур. Здесь уже чиновничья машина раскрутилась в другую сторону, и получил Игорь Корнеев звание подполковника и должность старшего опера по особо важным делам. Когда он уходил из камеры, Филин, прощаясь, сказал «Если опять, Игорь Дмитриевич, пойдешь в менты, помни, кто тебя спас!» Ничего тогда не ответил Корнеев и на воле, думая об этом разговоре, чувствовал за собой должок, который платить придется. Но как? Глава первая. До чего же долго не засыпает ночной Сочи? Есть у курортного города особый праздничный статус.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 Дежурный опер, капитан Чугунов, спал. Ночь выдалась на редкость тихая, и он похрапывал на диване, положив под голову форменную шапку и укрывшись серым плащом. — Чугунов! — тихо сказал дежурный. — А? Что? Капитан вскочил и потянул из угла дивана кобуру с пистолетом. «Где — Где? — спросил он звучным голосом ни минуты не спавшего человека. — В коридоре. — В каком? — За дверью твоей.